Глава 59. Командующий Камиль Паша теперь отправлялся на прогулки по городу исключительно в сопровождении охраны и в разное время дня. По другим поводам он Splendid палас больше не покидал и на карантинное совещание в дом правительства не заглядывал. Каждый день после совещания к нему приходил, тоже с охраной, доктор Нури и докладывал обстановку. Через две недели после провозглашения свободы и независимости смертность не снизилась, напротив, возросла. Докладывая о ситуации в городе, доктор Нури имел перед собой карту, оставшуюся с османских времен. Не ту, что висела в эпидемиологической комнате, а ее копию. Карта раскладывалась на великолепном столе из грецкого ореха, украшенном массивным подсвечником, который принесли из клуба при отеле. Первым делом доктор Нури показывал, где свирепствует чума, не отмечая при этом конкретных домов. Собственно говоря, о числе умерших главу государства и так дважды в день осведомлял вечно грустный секретарь, так что ничего нового он от доктора Нури не узнавал, равно как и не выдвигал никаких предложений относительно новых мер по борьбе с эпидемией. Чиновники и консулы, наблюдавшие за событиями со стороны, находили правильным, что командующий, в отличие от сами Паши, предоставляет бороться с чумой врачам и работникам карантинной службы. Пока доктор Нури водил изящной рукой по карте, по кварталу Герми или проспекту Хамедие, командующий, как затем неодобрительно рассказывал доктор жене, размышлял о том, какие новые названия следует дать улицам и площадям. Например, площадь Вилоед он поначалу хотел переименовать в площадь Свободы, потом площадь независимости. Это было после казни Рамиза и его сообщников, когда вороны клевали трупы повешенных, и все старались обходить площадь стороной. Но в конце концов счел, что лучше всего будет назвать ее Менгерской. Проспекту Хамедие, по мнению командующего, следовало присвоить название Менгерский бульвар. Предложение Масхара Фенди дать бульвару имя командующего Камиля Паши президент отверг, сказав, что никогда не позволит ничего подобного и навсегда останется человеком из народа. Потом прибавил «Вот после моей смерти...» Авторы официальной истории начального периода Менгерской республики указывают, что в чумные дни и ночи командующий Камиль присвоил новое название 279 улицам, проспектам, площадям и мостам. Для них эта цифра – предмет гордости дал президент имена этим маленьким улочкам, и крохотным площадям, которые до провозглашения свободы и независимости никак не назывались. Министр связи Дмитрий Эфенди направо и налево рассказывал о том, до чего это важно и нужно с почтовой точки зрения, не забывая присовокупить, что новое государство сразу взялось за дело, до которого у османских властей все никак не доходили руки. И тут вдруг сначала его жена, а потом и он сам заразились чумой и попали в больницу Теодорополуса. На этом процесс переименования временно застопрился, как раз когда приступили к пересмотру некоторых греческих названий, и командующий Камиль задумался о создании специальной топонимической комиссии. Когда Дмитрий Сефенди умер, командующий приказал повесить в просторном вестибюле почтамта его большую фотографию рядом со своей собственной. И сегодня, 116 лет спустя, этот сделанный фотографом Ваньясом снимок висит на прежнем месте, яркое доказательство того, с какой любовью и почтением относятся мингерцы к своей истории. Читатели писем Пакизе Султан убедятся, что не стоит преувеличивать, как это делали впоследствии официальные историки, проявляемый в те дни командующим интерес к укреплению республиканской формы правления. Грандиозные реформы, проводимые им на родном острове, были для командующего Камиля очень личным проектом, дарившим ему огромное счастье. Он не раз искренне и даже с некоторой наивностью говорил приближенным, что все преобразования в прогрессивном и национальном духе совершает ради сына. Камиль Паша не сомневался, что у него родится мальчик. Это сыну нужно было дать подлинно мингерское, свободное от влияния любых других языков имя. Крайняя важность придавалась выбору имени еще и потому, что сыну командующего предстояло занять особое место в истории острова и долго еще после кончины отца служить примером для всех мингерцев. Время от времени командующий поднимался на третий этаж, делился с Зейнеп своими мечтами и с искренней заботой спрашивал, все ли у нее в порядке, хорошо ли она себя чувствует. Беременность смягчила резкий характер Зейнеп. От ее кожи, казалось, исходило сияние. Улыбка стала еще очаровательнее, лицо еще прекраснее. Отклонив старые менгерские имена, предложенные археологом Селимом Сахиром, командующий собрал на совет людей, известных своим интересом к полузабытому мингерскому языку. Некоторые были друзьями его детства, а других рассказал Масхар Фенди. В бытность свою начальником надзорного управления Он вел на них досье, как на мингерских сепаратистов, и пугал тюрьмой. Сторонникам объединения из Греции доставалось от него куда больше. Эти люди, с детским увлечением истинных краеведов и фольклористов, годами собиравшие старинные мингерские вещи и слова, испугались, как бы их опять в чем-нибудь не обвинили, не конфисковали коллекции и потому поначалу держались скованно, но затем разговорились и предложили множество вариантов имен для людей и названий для улиц. Несколько предложений через Хамди-Бабу сделали и солдаты карантинного отряда, так что скоро, впервые в истории Арказа, одной из городских улиц было присвоено имя жителя острова – Хамди-Бабы. Президент проводил и другие встречи, призванные выявить и зафиксировать названия, которые носят на мингерском разнообразные предметы и явления. Актары-мусульмане и аптекари-христиане, в том числе и Никифорос, сообщили наименование лекарств и полезных трав, рыбаки-греки, имена всех тварей морских, вплоть до различных видов мидий, а также рыбацкие и мореходные термины. Хозяева ресторанов и харчевин, наименование мингерских блюд. В те дни были сделаны первые шаги к созданию словарей: мингерско-турецкого, мингерско-греческого и толкового мингерского. Первый из них будет издан 30 лет спустя. А также уникальный, ибо посвящалась она культуре одного единственного средиземноморского острова Мингерской энциклопедии. Для публичного обсуждения проблем мингерского языкознания, истории и культуры выделили помещение лондонского клуба на первом этаже отеля, где когда-то по вечерам собирались консулы и журналисты, чтобы обменяться последними слухами и сплетнями. Задняя дверь клуба выходила в сад, богатый пунцовыми мингерскими розами. В те же дни у командующего Камиле появилась еще одна идея: при помощи солдат карантинного отряда свести молодых людей, разговаривающих дома по менгерски с энтузиастами, изучающими мингерский язык и культуру. Среди поборников распространения мингерского языка широко известен тот факт, что командующий направил исследователей-языковедов общаться с детьми из сиротских шаек. Также известно, что он вынашивал планы ручить карантинному отряду добраться до самых укромных, самых труднодоступных горных долин, где жили сбежавшие из дома мальчишки, чтобы сберечь их чистый, ничем не испорченный Менгерский. Но, поскольку смертность едва ли не мистическим образом все росла и росла, осуществить этот амбициозный замысел не удалось. В самые сложные для сами Паши и Масхары Фенди дни борьбы с Теке президент поручил бывшему секретарю, письмоводителю, а ныне министру Фаи Кубею, организовать два поэтических конкурса. Для призового фонда у премьер-министра было истребовано 70 меджидие. Стихотворения, представленные на первый конкурс, должны были иметь темой «Мингер, свободу и независимость». Лучшему из них предстояло впоследствии стать текстом государственного гимна. Стихотворение, победившее во втором конкурсе, предназначалось для церемонии, посвященной рождению сына командующего. Встреча с археологом Селимом Сахиром, увы, была омрачена неприязнью, которую молодой президент испытывал к сыновьям Пашей и Снобам. Селим Сахир и его жена-француженка прибыли на Менгер два года назад. Отец и дед археолога были пашами Абдулхамида, и он к месту и не к месту вворачивал «я, как и мои покойный отец и дед» и тому подобные обороты. Селим Сахер изучал во Франции право и историю искусства, позже работал в Стамбульском археологическом музее и преподавал в Дар-Ульфюнуне, а затем, по протекции друзей покойного отца, похлопотавших за него перед великим визирем, был уполномочен поднять османское музейное дело – на мировой уровень иными словами он являлся представителем нового поколения специалистов которым было поручено представить миру абдулхамида прогрессивным и культурным правителем османскую империю европеизированным цивилизованным государством одним из способов произвести такое впечатление служило создание музеев поначалу абдулхамид не понимал ценности памятников античной культуры сохранившихся на территории османской империи и даром раздавал археологические находки своим европейским друзьям, желавшим их приобрести. Затем чиновникам и хорошо образованным сыновьям пашей, вроде Селима Сахира, удалось более-менее убедить султана в том, что эти камни имеют большое значение. Два года назад Селим Сахир прибыл на остров с военным грузовым судном Фазилет, имея при себе письмо Абдулхамида и приступил к раскопкам развалин на берегу моря в одной из ближайших к карказу северо-восточных бухт. Об этом месте ему сообщили друзья-мингерцы. В первую очередь силий Масахера интересовала огромная, погруженная во мрак пещера, в которую можно было проникнуть, только проплыв под водой. На дне пещеры лежала белоснежная женская статуя. Ему хотелось поднять эту статую и доставить ее в археологический музей, чтобы она стала не менее знаменитой, чем саркофаг, найденный 15 лет назад в Сидоне и тоже в пещере, директором музея Османом Хамдибеем и сразу же, ошибочно, объявленной усыпальницей Александра Македонского. Даже в то время Османская империя еще считала себя мировой державой и признавалась таковой другими державами. Но теперь, как мы видим из истории нашего археолога, больному человеку было уже не под силу заниматься музеями то ли денег в стамбуле не нашлось то ли кто то навел абдулхамида на подозрение а может в силу иных причин но только необходимые для подъема статуи лебедки и рельсы все никак не доставляли и дело застоприлось селим сахир тем временем снял себе дом где устраивал приемы для консулов и местных богачей бывал там и губернатор на одном из приемов Сами Паша впервые попробовал жареного в оливковом масле мингерского головля. Ему хотелось наладить с археологом хорошие отношения, поскольку тот, несомненно, остался на острове для того, чтобы шпионить и обо всем докладывать Абдул-Хамиду. Об этом свидетельствовало хотя бы изрядное жалование, которое Османский банк исправно отправлял искателю древностей каждый месяц шифрованным телеграфным переводом. Получив от премьер-министра все эти сведения, президент пригласил его на встречу с археологом. «Я еще не решил, как назвать моего сына. Те имена, что вы предложили в этот раз, мне понравились. Мы решили использовать многие из них для переименования улиц», начал командующий, подобно хану, быстро уяснившему, что одна из его обязанностей — без промедления награждать тех, кто ему служит, и поощрять их ласковыми словами. Однако то, что вы пишете об истории Мингерской нации, нас, к величайшему сожалению, удовлетворить не может. Что вы имеете в виду? Вы утверждаете, будто Мингерская нация происходит из Азии, с берегов Аральского моря. В сказках, которые я слышал ребенком, ни слова не было ни про это море, ни про азиатов. В это трудное время, когда весь мир бросил Мингерцев погибать от чумы, когда все, что у нас осталось, — это вера в наши силы, извольте, пожалуйста, не говорить нам, что мы на этом острове чужаки. «Я ничего подобного не имел в виду», — возразил археолог. Приведенные мной сведения я почерпнул у лучших ученых-археологов и специалистов по древнейшим языкам. Тем не менее, мингерская нация не желает слышать, тем более из уст таких знатоков, как вы, что ее прародина находится далеко отсюда, а на этом острове прежде жил какой-то другой народ. Комалдон, Я более чем кто-либо другой восхищаюсь вашими грандиозными успехами, но историческая наука не может приписать менгерской нации иное происхождение». «Менгерская нация – немалое дитя. Менгерцы называют меня командующим, потому что любят и уважают. Для меня это – самая высокая честь, какой только можно добиться в жизни». А вы в насмешку переначиваете это обращение на французский манер. Слушая, как президент отчитывает археолога и все не может успокоиться, сами Паша понял, что Камиле Пашу переполняет безграничный гнев, но, не кипив душе молодого командующего этот гнев, не было бы и патриотического энтузиазма. Вам следует знать, что эпоха королей и султанов прошла, продолжал командующий Камиль. Зачем вы хотели перевести статую, принадлежащую мингерской нации в Стамбул, в Султанский музей? Лежащая под водой статуя представляет собой изображение королевы ботанинов, одного из древнейших мингерских племен. Если мы перевезем ее в Стамбул, это откроет перед нами замечательную возможность познакомить весь мир с культурой мингерской нации. Нет. Как только она окажется в Стамбуле, ее тут же припишут грекам Александра Македонского или еще кому-нибудь. Найдут какой-нибудь народ, который нравится французам. Да и зачем теперь вести статую мингерской королевы в Стамбул? Вы должны будете поднять ее теми техническими средствами, которые есть у нас в распоряжении, и установить на вершине часовой башни. Даю вам на это месяц.